Глава 3. Не стояли светлые жаркие. Чуть день наставал, в лагерь казаков приходили горожане из Астрахани, а с ними и иноземцы взглянуть на грозного атамана. Слава о разении ширилась за моря. Пошла слава от турок, которые, слыша о погром персидских городов, крепили свои заставы, строили крепости. Всем пришедшим хотелось увидеть персиянку. Говорили, что княжна невиданная красавица. Иные прибавляли, что персиянка дочь самого шаха Аббаса II, от того де шах идёт войной к теркам. Разин стоял в большом шатре, разгороженном пополам фараганским ковром. И наземцы знают, что атаман любит пировать, несли ему вино. Захмельное разен одаривал кусками шёлка, жемчугами и парчой. Народ ахал, оглядывая подарки атамана. Сказки о его несметном богатстве росли и ширились. Вплоть до татарских становищ на Волге за Астраханью по берегу теснились люди, где на особенно раздольной ширине Волжской качались атаманские струги, убранные коврами, шёлком и цветной материей. Один из стругов был обтянут сплошь красным сукном, с мачтами, окрученными руда жёлтым шёлком, на мачтах два золотых паруса из парчи. Любопытные спрашивали казаков: "Кто такой живёт на диковинном стругу?" "Царевич", коротко отвечали казаки. "Заморский царевич", -то. иные, не зная, но желая ответить, говорили: "Да, царевич ваш Алексей от царя бояр сбёг к атаману. И ж ты, а таман он за правду идёт против его вот. Порау унял толстобрюхих, бором, налогой задавили народ. То ли ещё узришь?" Сегодня особенно яркий день с ветром, доносящим от моря сучуг в запах рыбы и морских трав. Волга здесь пахнет морем. К катаману в шатёр пришли три немчины. Один сказался капитаном царского струга, другой послом, третий, особенно длинноволосый, в кудцем бархатном кафтане в мягкой шляпе без пера, художник. Первые двое пришли в шпагах, третий принёс с собой чёрный треножник, ящик плоский да тонкую доску. Войшол в шатёр атаман, сбросил на землю шляпу, недалеко от входа поставил треножник, сказал Разину: "Их бин Маллер, я живописец, хотел шнель писать". На треножнике укрепил доску, окрашенную бледной краской. Чего тому сатане Лазунка улыбнулся атаману. Он батька Парсуну изписать с тебя ладит. Я их и на Москве много глядел. Ходит, списывает и на людей, и на стены древние, мосты, а то один пса на морал. Как живой пёс вышел, лишь не лает. О, то занимательно. Пущай морает, не прищу. Гроссер казак, что ей надо? Большой казак стоять надо. Немчин отбежал в сторону, упёр левую руку в бок, правую вытянул вперёд на долщёки и выставил как бы сапогом хвастая правую ногу. Алзозо, вот так. Ха, стоять перед чёртом потребно. Ну, Коля встанул, лазунка дал булаву. Лазунка подал булаву, Разин встал. Ты скоро волосатый. Вас что? Атаман одёрнул за пону отверстие, в шатёр хлынул свет. Gut ist Licht, хороший свет. Хорош, хорош. Немец хмурился, вглядываясь в фигуру атамана, слегка прислонённую к фораганскому ковру, по-красному узорчатые блёстки. Рука художника накидывая контур, бегала быстро, уверенно по доске. Разин был одет в голубой бархатный зипун с алмазными пуговицами. Красная бархатная шапка, сдвинутая на затылок, сидеющие кудри упрямо лезли на высокий хмурый лоб. В прорехах шапки золотые вошвы, вшитый куски дорогой материи с жемчугом. Поверх шапки намотана узкая челма зелёного зарбафа с золотыми травами. На конце челмы кисти, упавшие одна на плечо, другая за спину. Длинные усы чёрные сливались, падая вниз, с густо сидящей бородой. Вглядываясь в его впалые, смуглые щёки, обветренные морем, Рисуя острый, нечеловеческий взгляд под густыми бровями, немец с работой успешно бормотал одно и то же. Страшен адлерблик, страшен орлиный взгляд. С левого плеча Тамана спускалась золотая цепь, на ней сзади сабля. Опоясан был разин ярко-красным шёлком с серебряными нитями. Петли скстями висели от кушака до колен. Как он марается, Сатана, раз и двинулся. Художник взмахнул волосами, погрозил ему кистью, запачканной в краску. Штейнблейбен, надо стоять. Чёрт тебя поймёт. Грозит пером, а у меня в руке булава. Скоромаш. Нынче можешь, фу, устал. Хучче много, чем бой держать, стоять болваном. Отдавая лазунки булаву, Разин не успел взглянуть на портрет. Полыша трерь распахнулись, отстраняя чмокающие удивлённо на работу художника лица казаков, в шатёр пролезла высокая фигура богатырского склада в стрелецком кафтане. Месяц-то ясный, а здоровка, Степан Тимофеевич. Разин хмурый сел на ковры на прежнее место, молчал, наливая в чашу вино. и не глядя на стельца сказал сам пришёл палач петры макиева макиева батька чул я шах кончил не я шах оно шах а ты пошто руку приложил не навалом из-за угла игра такая играли в охмелю оба сам зрел чекмас с петрой как бы жив В воеводу просто загортать взяли. Сдавай Астрахань. Захоти, батька, Астрахань твоя. Молоцов нарочито по тому делу привёл. Надо ты хоть завтра иди, бери. Годи, парень, кричать. Немчины близ, да один в шатре, то воеводены гости. Много кукуи смыслят. Эй ты, куричий хвост, подди отсель скоро. Чикмас взмахнул длинной рукой, задел Мольберт и чуть не опрокинул работу немца. Хальт! Mein Gott, grober Kerl! Стой, боже мой, грубый парень. Немец в ужасе замахал одной рукой, другой схватил портрет. У нас скоро, иди. Жди, Чикмас, дай гляну, что волосатый пёс морал. Разен встал. Немец показал ему работу. Вот то выучка человече великая, и что надит, как волочью я. Едина лишь немоствою, да замест булавы палка в руке. Кю, маршал штаб, маршевский жезл, маршал. Лазунка, дай ему волосатому жемчугу пригоршню, заслужил. Лазунков в углу из мешка достал горсть жемчуга. всыпал в карман немцу, тот поклонился и продолжая внимательно разглядывать атамана, словно стараясь запомнить могучую фигуру его, сказал: "Другой парсун пишу, даю тебе". Художник бережно, приставив портрет к стене шатра, спешно собрал мальберт, забрал работу и ещё спешней пошёл, забыв на земле в шатре шляпу. Лазунк догнал художника, нахлобучил ему шляпу. Разин сел, приказал: "Садись,чикмас. Нич с паравати, пить будем. Не Персия здесь, Астрахань. А в своём гнезде и ворон сокола клюёт". Унёс ноги, ладно, червям не угодил на ужин. Той ради могилу утёк я, батенька. Наливая Чекмасу вина, Разин спросил: "Скажи всё, что мыслишь о своём городе и людях". Чекмас выпил вино, утёр привычно размашисто руковом длинную сивую бороду, ответил: "Перво, батька Степан, знай мою душу. Нес измены лужей пришёл я. И тогда не кинул бы поход Да посторонь тебя были люди, кое застили мою любовь к тебе. Петра, Сергей, Серебряков, Иван. Нынче не те, иные удалы и надобны. Я от того прошлого с тобой буду служить. Надо на дыбу пойду. Верю. И люди надобны. Привёл я и вашку красолю, Еранца Митьку. Да в Астрахани ждёт тебя удалой ещё Фётька Шелудяк. Фёдор Шелудяк, донской атаман, сподвижник Степана Разина, в 1671 году возглавлял поход к Сибирску. Был оставлен Разиным во главе Астрахани вместе с Василием Усом и Иваном Тверским. Казнён в 1672 году. этих четырёх нас покуда быди заварим кашу красуля стрелецкий сотник добро ещё от себя дозволь совет тебе дать батька сказывай свои воды львовым симёном пей гуляй не знай страху прямой человек порозоровских же опасись то я ведаю гей красулин яронец Атаман кличит. На голос Чекмаза вошли двое: приземистый широкоплечий геронец и высокий узкий с длинной реткообразной головой рыжий красаулин. Лазунка, дай ещё чаши. Пьём за здоровье Степана Тимофеевича. Сил наберись, батька, да скоро и в Астрахань воевод отсудить. Много доволен им верховодить. ну тобойствовать с озназемцами за жалость стрельцов стрельцы все твои они шатки царю ребята силы батька степан скоро наберётся людей по листам подмётным идёт немало и ны идут по слуху чуял я степан Тимофеич обратился к разину Чикмас ус Василий казаков ведёт недально место видали их Desde kazakami idut kalmytskie mnogie ulusy. Vsek tebe i dolgo Astrakhani ne byt pod voevodami. Navalis tolko. Vot chto ya myslyu sokoly. Bunchuk znamyona i pushki koi mne ne nadebny. Da yesyr perskiy sdal voevodi. Ninchye po ugovoru k tsarju shlyu poslov bit' golovam i viny nashe oddat'. Рани ведают царю бояр в руках, а бояре вин моих не дадут царю спустить. Только всё до конца вести надо. Замордует цай моих или обидит, гряну я на город. Вы же мне верны будьте. Неторопкой и тайно подговаривайте стрельцов, потребных к взятию Астрахани. Я же подметное письмо пущу шире. До да пришлых людей заочно обучать к пещале. То и будет так, Степан Тимофеевич, сказал Чекмас. Будет так, батюшка, клянемся, прибавил Красулин. Еронец взмахнул кулаком. Эх, за все беды воздадим воеводам с подьячими. Знай, Степан Тимофеевич, мы твои до смерти. Добро, соколы. Стройцы ушли. И вдали черневшая слобода скрыла их фигуры. Безоблачное небо синее, из-за Волги с крымской стороны поравнени голы, бесконечно просторны, всё шире и ярче золотели стрелы встоящего месяца. Глава четвёртая. В ту же ночь пять казаков собрал Радзин в своём шатре. обещал выеводишь шесть да одного не подберу лазунка сказал пошли меня батька люблю лазунка когда ты приходишь и без просьбы служишь мне совет твой тоже люблю я скоро оборачиу батька дай подумать сядьте соколы казаки сели Ты, лазер Тимофеич, обратился разян к пожилому худощавому казаку с хитрыми глазами. Попытки, знаешь, шлю тебя, чтобы глядел зорко и слушал, как будут говорить в путисты лецкие головы. А чуть узнаешь беду, к вам беги в Астрахань. Ближе будет на Дон. Дон с беглых не выдаёт. Увижу, батька. И всё так. Ежели худое тюремное над собой услышите, бегите кто как может. Бояр я ведаю, зовут лестью, доведут да бесчестием. Казак ли мужик, для них не человек, едино что скотина, та, которая пашет и их кормит. Теперь же пети на дорогу до да вход. Лазунка, вина царёвым посланцам. Выпили вина. Разин продолжал: Сряжайся, лазунка. Буду я здесь время коротать со сказочником, дедом Волокжениным. Казаки посылы ушли, Разин спросил Лазунку: "Тебе пошто боярская голова на Москву поохотелась? Невесту позрить, батька, чай нынче её сговорили за другого. Мать тоже глянуть надо, люблю её. Кто же не любит мать?" А я вот дню помню, мати своя. Знай на Москве батёрах казаков в станицах пришлых, от царя кормит вином и мёдом паятый пивом. Становит во двор и ходить не спущает никуда без приказа. Старым атаманам лошадь с сонями дают ко ле зима. Я же не глядел на царское угощенье от дозора стрельцов, что у караула станицы были. Через тын лазал, опил ел в гостях. И тебе велю: не становись на дворе под стражу. Тут они тебя коле зло на разум им пойдёт, возьмут как вочку на яйцах. Там у меня в стрелецкой слободе от моста Гисную с версту на старом пожарище, в домике схожем на бурдюгу. Жонка живёт, зовут Ириницей. Сощи её, коли домы тесно она укроет, только посись от сыщиков. Про меня ей скажи всё и про книжную скажи, поймёт. Гораздо меня любит и будешь ты ей родней родного. Ещё не ведаю жив ли детка её. Юрод, древний старец был. Тот должно повер. Мудрый был, книгочей, всё Бога искал. Возьми, что надо, да спеши. Казаки вишь, на коней садятся. Коля и мать будут, беги сюда. Будь здрав, батька. Прости-ка, Степан Тимофеевич. Не блазнись Коле служить царю потягу. Разин на дорогу обнял Лазунку и вышел за ним из шатра. А за Волгой со стороны Яйка городка широко чернело, шевелилось, слышался скрип колёс, в мутном лунном тумане на телегах передвигались сакли киргизов, доносился их крик: "Жаксы, хорошо. Буярда здесь бар, да. Бар" Разин, прислушиваясь, понимал далёкий крик степных людей. Недаром он был в молодости от войска к ним послан. Лишняя морщина прорезала высокий лоб атамана. Вспомнилось ему далёкое прошлое. И первый раз за всю свою жизнь он скользнул мыслью с лёгким сожалением, что с детства не знал отдыха, на коне или в челне, или был в схватке. поня подумал уходя в шатёр о несказанно тяжела той человечья доля свобода ли рабство богатство и почёсть венчаются кровью пируешь за столом тебе говорят красные речи а за дверями над твою голову топор точит глава 5 Смешанным говором лапочет многоголосая Астрахань. Жжёт солнце знойное, как летом. Люди теснятся, переругиваются, шумят между каменных лавок армян, бухарцев и персов. Толпа проплывает с базара по улицам, застроенным каменными башнями, церквами и деревянными домами с крыльцами в навесах и столбиках. У церквей нищие Въ язвах, вредне и полуголые, усвоив московскую привычку клянчить, тянут. Православные ради Бога и великого государя милостеньку христоради, хотя в толпе православных мало. В углу базарной площади серая пытошная башня. Из её узких окон слышны на площадь крики, виск и мольбы. Казаки, смешавшись с толпой, выделяются богатой одеждой и шапками в кистях из золота, говорят. В чёртовой башне те же песни поёт наш брат. Стрельцы Заресь на наряд казаков идя обек отвечают. То браты по всей Руси ведётся. В какой город ни глянь, услышишь. Ежели пыточный в нём нет, то губная изба правит и Тот же вой. Да, воеводские суды расправа. Разин идёт впереди с Исаулами в голубом зипуне. На зипуне блестят алмазные пуговицы, шапка перевита полосой парчисткими, на концах кистей драгоценные камни. Сверкает при движении его спины и плеч золотая цепь с саблей. Если атаман не подойдёт сам, До к нему не подпускают. Исаулы раздают тому, кто победней деньги. Дай Бог атаману в трое чести, богатства, принимая креститься. Нищие кричат: "Атаман светлый, дай убогим божедомам Богоделя. Помоги, дай те им Исаулы". нищих всё больше и больше, как будто в богатом городе, заваленном товарами, широко застроенном, кроме нищих и нет никого. Обарванец-подросток тоже тянет руки. Ис хочу. Мамку вишь, питать и мали. Пошто мамку-то, дитина? Заскаредные про царя слова так и сказывали. Дайте мальцу, пущай и он про царя говорит похабно. Разин, махнув рукой, проходит спешно дальше. На площади среди каменных амбаров рядов казаки, идущие в хвосте дуваном и одеждой торгуют. Из казацких рук в руки купцов переходят восточные одежды, куски парчи, шёлка, золотые цепочки и иные узорочье. Армяне в высоких чёрных шапках в бархатных халатах бойка раскупает козельбашское добро один из армян жёлтым лицом испуганными глазами тряся головой в сторону саоттичей кричит хрипло хар кавор эп хахел айстергиц халы хатевитсмен аталанен продадут потом нас ограбят Над ним смеются, плюют в его сторону, хлопают по карманам халатов. Акскарянц инче свахум. Мен каит марканцерицек харустанак. Чего боишься? Мы от этих людей разбогатеем. Многие из разинцев, спустив в царёвых кабаках Астрахани деньги, вырученные за дуван, продают с себя дорогое платье. Напяливая тут же подшутки толпы вшивой лохмотье, забесцёнок взятые у нищих, а иногда и из лавок брошенные до того замест полувеков. Мухи разных величин лепется на голые потные тела, бронзово могучие сверкающие, то опухшие от солёной воды, или тощие как скелеты от лихорадки. Казаку той запорожцу всё то краки, то буираки. Гая ж нема. Краки кусты, гай лес. Казаку всё одно, лесть вредно. Вверх батька даст, низ едино всё в бою изорвётся. Тепло без одежки легче. Вот целый ряд Узкоглазых, смуглых, скуластых, в пёстрых ермолках, в челмах, потерявших цвет, глядит этот ряд на казаков, сверкая глазами и ярко-белыми зубами в оскаленных ртах. Нынче на Идиль реку ходим, Волга, как те етиль, нашим Эдилрика. Куда казак Зачем звал Настрахан на булгарским татаром? Уж жор сыраядец, то калмыки, булгарским кудой злой не нашим вера, не мугомед, булгарским булваном молит. К батку идёт всяк народ, всяка вера ему хороша. Акча борьбы сказак, деньги есть. Менгун есть, перские, абаси, шайки, талеры. Купым дёшев. Наша вера не кушит кабан, кушит карапуз, арбуз. Вам не свинья, жру коня. Бери менгун, нам кабан гош. Почти не спрашивая цены, за бесценок казаки тащат в становище убитых кабанов.